Особенно высока их концентрация в «желтом пятне», которым мы обычно пользуемся для очень детального изучения окружающих предметов. Другое назначение коробочек – «цветоощущение». Далеко не все животные различают цвета. Цветоощущение впервые возникло у высших беспозвоночных. Головоногие моллюски, ракообразные и многие насекомые – прекрасно разбираются в цветах. Насекомые до некоторой степени даже превзошли всех остальных животных. Они способны видеть ультрафиолетовые лучи, совершенно недоступные человеку. Благодаря этому они видят удивительный мир, с которым мы познакомились лишь недавно, научившись делать снимки на фотопленке, чувствительные к ультрафиолетовым лучам. У позвоночных хорошо различают цвета большинство дневных животных. Мир красок доступен многим рыбам, амфибиям, рептилиям и птицам. Лишь млекопитающих природа обделила этим даром. Может быть, это произошло потому, что их предки были ночными животными. Даже наши верные помощники собаки, так много перенявшие у человека, различать цвета не научились. кстати, не воспринимают света и копытные животные. Вопреки прочно укоренившему сомнению, что быки очень не любят красного цвета, приходится констатировать, что они его совершенно не могут отличить от зеленого, синего или даже черного одинаковой с ним насыщенности. Из всех млекопитающих, по-видимому, только обезьяны, да мы, люди – способны любоваться игрой красок. Способность желтого пятна давать мозгу очень детальную информацию о рассматриваемом предмете по-видимому связана с очень высокой концентрацией здесь воспринимающих элементов, а также еще и с тем, что каждая колбочка соединена со своим собственным индивидуальным нейтроном. Палочки такого индивидуального нейтрона не имеют и вынуждены группироваться целыми компаниями вокруг одной единственной нервной клетки. С помощью желтого пятна мы увидим две разные точки, если их изображения попадут на две колбочки. Различать те же самые точки с помощью периферической части зрительного поля мы можем, когда их изображение проецируется на две разные компании палочек. Если две точки сфокусированы в пределах одной компании палочек, глаз увидит всего одну точку. Неудивительно, что у орлов и грифов, которым из-под приходится высматривать на Земле добычу, бывает не одно, а два или даже три желтых пятна. Колбочки, кроме желтого пятна, есть и в остальных участках центральной части зрительного поля, только концентрация их здесь значительно ниже. А на периферии колбочек нет вовсе. Там находятся только палочки, световоспринимающие элементы более высокой чувствительности. Так как несколько палочек посылают свою информацию в одну и ту же нервную клетку, в сумерки. Очень слабо возбужденные палочки общими усилиями могут возбудить свой нейтрон, и глаз все-таки что-то увидит, тогда как колбочки, адресующиеся лишь к собственной своей нервной клетке, в этом случае бессильны. К помощи палочек мы прибегаем в сумерках, когда колбочки становятся просто помехой. Мы могли бы видеть ночью гораздо лучше, если бы не привычка фокусировать изображение на желтом пятне. Поэтому ночью мы гораздо лучше видим предметы, изображение которых оказывается на боковых участках сетчатки, а это происходит, когда мы не смотрим на предмет, который увидеть. Таким образом, для ночного зрения полностью или частично бесполезен значительный участок сетчатки, именно тот. которым так привычно и удобно пользоваться днем. Слепо. Здесь, с оболочки глаза, выходит наружу волокна зрительного нерва. На этом участке совсем нет светочувствительных элементов,